Глава 10. Прага, 20 мая, 2018. Все воскресенье дождь лил, как из ведра. Марсель проснулся в девять утра из-за сильного ветра за окном. Впервые за неделю Дюпон выспался. Сознание его стало ясным, да и сам он успокоился, словно все, что произошло вчера, было дурным сном правое ухо заложило, но тошнота, к счастью, пропала, правда, ее сменила головная боль, которая, пульсируя, отдавала в затылок. Марсель около часа лежал в кровати, делая заметки в блокноте, пока утренний голод не стал нестерпимым. Он взял со стула вчерашнюю одежду, надел ее и пошел на завтрак. Спускаясь в лифте, Дюпон ужаснулся собственному виду. Отросшая борода с сединой, опухшее лицо, красные глаза, которые за отек оказались в два раза меньше, чем обычно. Кожа, то ли от освещения, то ли от усталости, была серо-зеленого цвета. Черная водолазка прибавляла ему пару лет, и теперь Марсель сам не мог сказать, что выглядел моложе сорока. Двери лифта открылись, и Дюпон направился в ресторан отеля, где подавался завтрак. В зале было неприятно, душно и влажно. Марсель пожалел, что надел свитер. Он взял пару блинчиков, болтунию, бекон и апельсиновый фреш, который, Дюпон верил, хоть немного взбодрит и придаст свежести. Быстро проглотив завтрак, Марсель вернулся в номер, повесил на дверь табличку «Не беспокоить» и снова лег в постель, которая уже успела остыть. Он включил телевизор и нашел единственный канал на французском, по которому без перерыва крутили новости. Сейчас рассказывали об очередном митинге в Париже. Еще не было и 11 утра, а Марсель уже с нетерпением ждал, когда же день закончится, чтобы как можно быстрее сбежать из этого города. За окном все так же шел ливень, из-за чего даже не было видно соседних домов. Дюпон прокручивал в голове все, что происходило на неделе, время от времени зажмурившись, словно пытаясь избавиться от нежелательных воспоминаний. Дождь, плохое самочувствие и возможность целый день лежать в постели отбросили его в воспоминания двадцатилетней давности. Он вспомнил редкие дни, когда мать действительно о нем заботилась и была очень нежной. Однажды из-за высокой температуры у Марселя начались галлюцинации, и мадам Дюпон сильно переживала, бегала вокруг него, принося то одни, то другие лекарства. Тогда казалось, что и она, и ее забота были частью галлюцинаций. Поэтому Марсель даже любил болеть. Не часто выпадал шанс увидеть, как мать хлопочет возле тебя. За окном раздался гром. «Я же люблю тебя», однажды сказала Урсула, когда у него была ужасная ангина. «Неужели я умираю?» — подумал Марсель, впервые услышав эти слова от матери. Он любил чай с имбирем и медом, который она для него делала во время болезней. Захотелось прямо сейчас позвонить на рецепцию и заказать этого чая. Марсель подошел к окну и открыл его, чтобы запах дождя окутал комнату. Это напомнило ему Софи, как однажды они простояли два часа под мостом в Неаполе, пережидая дождь, потому что бежать куда-то было слишком далеко. Это случилось в первом совместном путешествии. Они приехали в Италию, и там всю неделю, как сейчас в Праге, лил дождь. Поэтому большую часть времени пришлось провести в отеле, изредка выбегая в соседний ресторан за пиццей с анчоусами. Они были так молоды, что происходящее вокруг не особо волновало. Они любили сами себя и друг друга за это. И тогда под мостом не заметили, как пролетели два часа. Зазвонил телефон. Это была Софи. «Ты словно чувствуешь, что я думаю о тебе», — сразу сказал Марсель. «Правда? Надеюсь, что-то хорошее?» — усмехнулась Софи у нас тут сильный дождь и я вспомнил как мы стояли в неаполе под мостом ждали когда он закончится совсем не помню ответила софи марсель расстроился что супруга не смогла разделить ностальгию он пытался представить как она разговаривает с ним по телефону сидя у них в саду наслаждаясь солнцем или в спальне лежа на кровати возможно она была еще в пижаме или быть может в костюме для йоги ну как же Мы ведь два часа тогда простояли. Помнишь, в Неаполе, когда мы впервые вдвоем поехали в путешествие? Да, припоминаю, пробормотала Софи, но Марселю показалось, что жена просто хотела, чтобы он перестал об этом говорить, будто на уме у нее было что-то совсем иное. Как дела? Неплохо, лишь хотела сказать, что соскучилась. И я соскучился. Марсель перевернулся на другой бок. Сейчас он не врал, он действительно хотел оказаться рядом с женой. Снова звонил отец, спрашивал, точно ли мы приедем на день рождения в июне? Да, конечно. Они проболтали около часа ни о чем. То предаваясь воспоминаниям, то наоборот, разговаривая о будущем. Во время всего разговора Марселя не покидала ощущение, что она хочет что-то сказать, но не осмеливается. После беседы с Софи Марселя снова наполнили теплые чувства. Он уже проголодался, но совсем не хотел куда-то идти под ливнем, который прекращался лишь изредка на короткое время. Дюпон подошел к окну и увидел, как по асфальту текут ручьи. Недолго думая, заказал пиццу с анчоусами в номер и лег в постель. Снова вспомнились дни из детства, когда летом после долгой жары начинался дождь и Марсель наслаждался запахом, стоя перед окном в своей спальне. В один из таких дней были похороны любимых бабушки и дедушки, которые погибли в автокатастрофе. Он обожал гостить у них выходные и каникулы, поэтому на похоронах с ужасом осознал, что теперь все дни придется проводить у себя дома, и больше не будет места, где можно спрятаться от матери хотя бы на время. Именно тогда, в возрасте 13 лет, он открыл для себя музыку и танцы. Марсель целыми днями мог смотреть музыкальные клипы по телевизору, запоминая понравившиеся движения и повторяя их перед зеркалом. Пиццу доставили быстро и прямо в номер. Марсель дал неплохие чаевые промокшему курьеру в дождевике с большой термосумкой за спиной. Пицца была еще горячей, и Дюпон с жадностью принялся есть кусок за куском. Она совсем не походила на ту, которую они ели в Неаполе, но от этого не была хуже. Утолив голод, он включил на телефоне музыку в стиле соул и арнби. Эта музыка звучала для него по-особенному, потому что напоминала те беззаботные годы, когда он еще не ушел из дома. Словно сравнивая себя с Мишей, он пытался доказать сам себе, что ни капли на нее не похож. Да, он тоже бунтовал в молодости, не хотел делать то, что требовала мать. Но с кем не бывало этого хоть раз в жизни? Ты либо повинуешься из-за страха перечить родным, которые решают за тебя, и потом страдаешь всю жизнь, что мечты уничтожены. Либо манифестом объявляешь о своих намерениях, готовый к тому, что в этом случае ты не получишь поддержки и помощи. Марсель выбрал второе. Именно поэтому он не осуждал Мишу, хоть и во многом не понимал ее. Он представлял, как ей будет трудно. Но Михаэла была хитрее, была дерзкой и наглой, что должно сыграть ей на руку, если она сама себе не навредит и не создаст новых еще больших проблем дюпон надел солнцезащитные очки, которые пока в поездке не понадобились и внимательно изучил себя в зеркале белая мятая футболка треники грязные волосы зачесанные назад он начал двигаться и по телу пробежали мурашки, то ли от слов песни то ли от забытых телом движений. Марсель прибавил громкость, чтобы наполнить музыкой всю комнату. «Столько лет прошло», — подумал он. Память стерла, когда и почему Марсель бросил танцы. Интересно, что бы сказал Марсель подросток, узнав об этом? Был бы он доволен жизнью, в которой работал, получая достаточно денег, но недостаточно удовольствия? А может, уволиться и отправиться в путешествие в Азию? «Пожить в Японии или Корее?» Пронеслась в голове мысль, но Марсель сразу от нее отмахнулся. Он протанцевал у зеркала не меньше трех часов. Недоеденная пицца уже остыла, пропитав маслом коробку и оставив на постели жирное уродливое пятно. Ближе к вечеру на телефон пришло сообщение с незнакомого номера. «Прости меня, Марси. Я знаю, что ты встречался с Павлом. Надеюсь, ты в порядке, впрочем, как и я». Не могу сказать, где я, чтобы Павел случайно не узнал. За эти пару дней ты мне стал как брат, а на братьев, как известно, можно положиться, ничего не давая взамен. Так уж вышло, прости. Не пиши и не звони на этот номер, а лучше сразу удали это сообщение, когда прочтешь. Надеюсь, мы однажды встретимся, и я смогу все объяснить и обнять тебя». Сообщение Михаила писало словно в попыхах, некоторые буквы были пропущены но Дюпону стало легче. Прочитав текст еще три раза и убедившись, что ничего важного не упустил, Марсель удалил его. Он был доволен сегодняшним днем, ему нравилось, что он в отеле в другой стране, совсем один, что лил дождь и что завтра улетать в Рим. Хоть вчера его чуть не застрелил сумасшедший парень, хоть этот парень, возможно, найдет и застрелит Мишу, Марселя окутала безмятежность. Сегодня все было не так, как вчера. Сегодня он сам был другим. По крайней мере, ему так казалось.